Умер кто-то. Что теперь? Закрою плотно эту дверь. Ветров колючих не избежать. Рыдать, рыдая. Где силы взять? Черстветь, черствея. Слабеть. Быть мудрой надо. Есть жизнь, есть смерть.